Глава 9. Адриенна и Джальма. Когда фиринджи ушел, Роден, держа письмо в одной руке, другой стал шарить у себя по всем карманам, как бы что-то отыскивая. Затем, когда его поиски оказались тщетными, он положил письмо на колени, на черные поношенные брюки и с нетерпением и беспокойством принялся обеими руками обшаривать и щупать себя по всему телу. Вся эта пантомима, разыгранная с простодушным видом, закончилась восклицанием «Ах, какая досада!» «Что случилось?» — спросил Джальма, выходя из своей мрачной задумчивости. «Случилась самая глупая и пустая вещь, которая ставит меня, однако, в очень неприятное положение. Я забыл или потерял свои очки. Без них же в этом полусвете» с моими плохими глазами, испортившимися и от лет, и от работы, я не могу прочесть это важное письмо. А надо сейчас же дать на него категорический, ясный и короткий ответ. Да или нет, время не терпит. Прямо в отчаянии можно прийти. «Если бы еще кто-нибудь», — добавил Роден, подчеркивая последние слова, чтобы Джальма их заметил, хотя он и избегал глядеть при этом на принца если бы еще кто-нибудь мог оказать мне услугу, прочитав его. Но нет, нельзя, нельзя. Отец мой, — любезно заметил Джальма, — не могу ли я вам здесь помочь? Уверяю вас, что я постараюсь забыть содержание этого письма тотчас же по прочтении. Вы! — воскликнул Роден с такой интонацией, как будто предложение принца являлось и невероятным, и опасным. — Вам читать это письмо? — Нет, это невозможно. — Тогда извините, — кротко заметил Джальма. — А, впрочем, — продолжал Роден как бы сам с собою, — Чего бы и нет. И, обращаясь к принцу, он прибавил, — В самом деле вы будете так добры? Я не смел бы попросить вас об этой услуге. С этими словами Роден подал письмо, и Джальма начал чтение. Ваше сегодняшнее посещение отеля Сен-Дизье, о чем мне передали, является новым вызовом с вашей стороны. Вот последнее предложение, которое я вам делаю. Быть может, оно будет так же бесплодно, как мое вчерашнее посещение улицы Клавис. Я сказал вам после этого долгого и тяжелого объяснения, что напишу вам. Я держу свое слово. Вот мой ультиматум. Еще одно предостережение. Берегитесь. Если вы будете упрямиться и продолжать эту неравную борьбу, вы подвергнетесь ненависти тех, кого вы вздумали безумно защищать. Погубить вас в их глазах есть тысячи способов. Их убедят, что вы принимали участие в заговоре, который теперь открываете не из великодушия, а из алчности». Хотя Джальма хорошо понимал, что малейший вопрос по поводу этого будет великой нескромностью, Он не мог удержаться, чтобы не взглянуть на Родена при этих строках письма. «Ну да, боже мой, речь обо мне, только обо мне, видите?» Иезуит с этими словами указал на свое нищенское платье. «Видите? Меня обвиняют в алчности. «Кого же вы защищаете?» «Кого?» — Раден притворился смущенным. «Кого?» М -м -м. Я вам скажу, это, ну, бедняков одних, без всяких средств, но очень хороших людей. У них, видите ли, есть процесс, и имеются очень сильные и могущественные враги, стремящиеся их уничтожить. Ну, конечно, я сам, как человек бедный и ничтожный, должен был встать на сторону бедных и несчастных. Это ведь вполне понятно.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 В течение этого времени будет разбираться процесс моих друзей. Их хотят лишить моей помощи. Понимаете, — Роден говорил с горьким негодованием. Простите, что я вас прерываю, но такое бесстыдство взорвет кого угодно. Прошу вас, продолжайте. Чтобы мы были уверены в вашем полугодовом отсутствии из Парижа, вы должны будете поселиться у одного нашего друга в Германии. «Пользуясь самым широким гостеприимством, вы обязуетесь до окончания срока его не покидать». «Добровольное заключение», — заметил Роден. «При этом условии вы будете получать ежемесячно по тысяче франков. Десять тысяч вы получите в момент отъезда из Парижа и 20 тысяч через полгода, когда вернетесь. Все это будет в достаточной степени гарантировано. Наконец, спустя шесть месяцев, вам будет доставлено независимое и почетное место. Джальма невольно прервал чтение негодующим жестом, но Роден сказал ему, «Прошу вас, продолжайте. Это дает вам понятие о том, что происходит в нашем цивилизованном обществе». Джальма продолжал. «Вы достаточно хорошо знаете ход дела, чтобы понять, что мы желаем удалить вас не как опасного, а просто как надоедливого врага. Не будьте ослеплены первым успехом, с каким вам удалось начать борьбу. Последствия вашего доноса будут затушены, так как это все было клевета, и следователь жестоко поплатится за свое отвратительное пристрастие. Из этого письма вы можете сделать какое угодно употребление. Мы знаем, кому пишем, что пишем и как пишем. В три часа вы это письмо получите, Если в четыре часа мы не будем иметь от вас полного согласия, написанного на этом же письме, война будет снова возобновлена, и не завтра даже, а сегодня вечером». Окончив чтение, Джальма вопросительно взглянул на Радена. «Вы позволите мне позвать Феринджи?» — спросил последний. Говоря это, он позвонил, и Митис вошел. Раден взял письмо из рук Джальмы. Разорвал его на мелкие куски, скатал в шарик и, подавая его метису, сказал, «Вы отдадите это подателю и прибавите, что таков мой единственный ответ на низкое и дерзкое послание. Слышите, так и скажите, на низкое и дерзкое послание». «Слушаю», — отвечал метис, уходя. «Быть может, эта борьба будет для вас опасна, отец мой?» сочувственно заметил Индус. «Может быть и опасно, но я поступаю не по-вашему. Я не хочу убивать моих врагов за то, что они низкие и злобны. Нет, я хочу победить их под покровом закона. Подражайте мне!» Заметив, что черты принца снова приняли мрачное выражение, раден прибавил «Простите, я не буду ничего больше вам советовать».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 и если бы вам пришлось выбирать между низостью и смертью, она бы сказала вам «Умри!» С тем, конечно, чтобы умереть с вами. — О, благородное создание! Такова была и моя мать! — с увлечением воскликнул Джальма. — Она! — продолжался все возрастающим жаром Роден, подходя ближе к дверям теплицы и бросая искоса беспокойный взор на штору, «Она ваша покровительница. Это сама честность, прямота и мужество. Особенно честность. Да, это рыцарская прямота великодушного мужчины, соединенная с гордым достоинством женщины, никогда, слышите ли, никогда в жизни не сказавшей ни слова неправды. Мало этого, она не только никогда не скрыла ни одной своей мысли» но скорее бы умерла, чем прибегнула к какой-нибудь мелкой хитрости или притворству, обычным для всех женщин вообще, уже благодаря их общественному положению. Трудно передать, какое восхищение выражало лицо Джальмы при описании Родена. Его глаза блистали, щеки зарумянились, сердце билось от восторга. «Хорошо, хорошо! О, благородное сердце!» — говорил Роден, все более приближаясь к шторе. «Мне приятно глядеть на ваши прекрасные черты, как они проясняются при рассказе о вашей неизвестной покровительнице. О, она достойна того святого обожания, какое внушают благородные сердца и великие характеры!» «Я верю вам!» — воскликнул с горячим энтузиазмом Джальма. Мое сердце полное обожания и изумления. Каково? Моя мать умерла, и все-таки на свете есть такая женщина. Да, есть. Она существует для утешения страждущих. Да, она существует для гордости своего пола. Да, она существует для любви к истине, для ненависти к лжи. Ложи притворства никогда еще не затуманили эту честность, геройскую, блестящую, как лезвие рыцарского меча. Знаете, несколько дней тому назад эта благородная женщина сказала мне чудесные слова, которых я никогда в жизни не забуду. Сударь, если я когда-либо заподозрю кого-нибудь, кого я люблю или уважаю, я... Роден не кончил. Штора, отдернутая с такой силой, что сорвалась с петель, открыла джальми присутствие Адриенны. Она внезапно явилась перед его глазами. При быстром движении, с каким она открыла штору, манто спустилась с ее плеч, ленты шляпы развязались, и шляпа упала. Собравшись внезапно, мадемуазель де Кардавиль не имела времени переодеться и была в живописном очаровательном костюме, который она любила носить дома. Среди этой зелени и цветов красота молодой девушки была ослепительной, и молодому индусу казалось, что он находится во власти сновидения. Сложив руки, широко открыв глаза, подавшись телом несколько вперед, как бы готовясь склониться в молитве, Джальма оставался пораженный восхищением. Мадемуазель де Кардавиль, покрасневшая от смущения и волнения, остановилась на пороге теплицы, не входя в комнату. Все это произошло гораздо скорее, чем мы описываем. Когда штора открылась, Роден с прекрасно разыгранным изумлением воскликнул «Вы! Вы здесь, мадмуазель!» «Да, я здесь!» — начала Андриенна взволнованным голосом. «Я хочу докончить фразу, начатую вами. Я вам сказала, что когда у меня является подозрение против кого-нибудь, я сейчас же открыто его высказываю, но должна сознаться. Сегодня я изменила своему честному правилу. Я пришла шпионить за вами в ту самую минуту, когда ваш ответ Аббату до Гриньи явился новым доказательством вашей преданности и искренности. Я усомнилась в вашей прямоте в то самое время, как вы расхваливали мою искренность. В первый раз в жизни я унизилась до хитрости. Эта слабость заслуживает наказания. Я его переношу и прошу вас о прощении и извинений. Затем, обращаясь к Джальме, она прибавила. «Теперь, принц, тайны больше не существует, она невозможна. Я ваша родственница Адриена де Кардавиль, и надеюсь, что то, что вы принимали от матери, вы не откажетесь принять от сестры». Джальман не отвечал. Погруженный в созерцание дивной красоты, превосходившей все, что могла создать его пылкая фантазия в ослепительных видениях грез, он испытывал какое-то странное опьянение парализовавшая и его мысли, и способность соображать. Он мог только смотреть. Казалось, вся сила его существа сосредоточилась в одном зрении. И подобно тому, как пытаются утолить неутолимую жажду, воспламененный взгляд индуса поглощал, если так можно выразиться, с пожирающей алчностью все редкие совершенства молодой девушки. Действительно, никогда не встречались лицом к лицу такие дивные типы красоты. Адриенна и Джальма представляли собой идеал красоты женской и мужской. Было что-то роковое в сближении этих натур – молодых, полных жизней, великодушных и страстных, героических и гордых. И что редко бывает, они, прежде чем увиделись, уже хорошо знали о нравственных достоинствах друг друга. Потому что если в сердце Джальмы рассказы Родена возбудили глубокое удивление к благородным и великодушным качествам неизвестной покровительницы, которую оказалась мадмуазель де Кардавиль, то и последняя во время подслушанной ею беседы испытывала и трогательное волнение, и страх, сообразно с тем, что Джальма выказывал то благородство великой души, то редкую сердечную доброту, то страшный взрыв, вспыльчивого нрава. Она также не могла не поразиться редкой красотой принца, и при первом взгляде на него молодая девушка почувствовала какой-то страшный, почти болезненный толчок во всем существе. Точно электрическая искра пробежала по ней в ту минуту, когда ее глаза встретились с глазами Джальмы. Ужасно смутившись и невыразимо страдая от этого смущения, которое она в душе проклинала, Адриенна старалась справиться с собой и скрыть глубокое впечатление, произведенное на нее Джальмой, в то время как она оправдывалась перед Роденом в своем поступке. Но упорное молчание молодого индуса удвоило ее замешательство. Взглянув на принца, чтобы вызвать его ответ на ее братское предложение, Адриенна снова встретила тот же пристальный пламенный взор и опустила глаза под влиянием испуга, печали и оскорбленной гордости. Она мысленно порадовалась своему решению, сделавшемуся теперь необходимостью — держать Джальму подальше от себя, потому что эта горячая и страстная натура положительно ее пугала. Желая положить конец затруднительной для нее сцене, она обратилась к Родену и тихим дрожащим голосом промолвила — Прошу вас, переговорите с принцем, передайте ему мои предложения. Я не могу оставаться здесь больше. С этими словами Адриенна сделала шаг к Флорине. При первом движении молодой девушки Джальма бросился к ней одним прыжком, как тигр, у которого похищают его добычу. Адриенна, испуганная выражением дикой страсти, которой загорелись черты индуса, откинулась назад с громким криком, этот крик привел Джальму в себя. Он вспомнил все происшедшее, и, побледнев от стыда и глубокого отчаяния, взволнованный, дрожащий, с полными слез глазами, упал на колени перед молодой девушкой и, умоляюще протягивая к ней руки, проговорил очаровательно нежным, робким и просительным голосом. — Останьтесь! Останьтесь! Не покидайте меня! Я так давно вас жду! Эта мольба, произнесенная с робкой наивностью ребенка, с кроткой покорностью, так резко отличалась от дикой вспышки, напугавшей Адриенну своей горячностью, что девушка не могла ему не ответить. — Принц, мне невозможно оставаться здесь дольше. — Но вы вернетесь, — сдерживая рыдание, спрашивал Джальма. — Я вас увижу? — О, нет, никогда, никогда, — отвечала слабым голосом Адриенна, и, воспользовавшись внезапным испугом, поразившим Джальму при этих словах, быстро исчезла за зеленью теплицы. В то время, когда Флорина, спешившая за Адриенной, поравнялась с Роденом, последний ей быстро шепнул. — С Гарбонией надо завтра же кончить. Флорина вздрогнула и исчезла за своей госпожой, ничего не ответив. Джальма так и остался на коленях с опущенной на грудь головой, растерянный и убитый. Его прелестное лицо не выражало ни гнева, ни волнения, оно окаменело. По его щекам текли слезы. Видя, что Раден подходит к нему, принц поднялся, но так дрожал, что еле дотащился до дивана, на который и упал, закрыв лицо руками. Роден произнес слащавым и проникновенным голосом «Увы!» «Я боялся того, что случилось. Я не хотел, чтобы вы видели свою благодетельницу. Знаете, зачем я сказал вам, что она старуха?» Джальм опустил руки на колени и молча обернул Крадену свое залитое слезами лицо. «Я знал, как хороша мадемуазель де Кардавиль. Я знал, как легко влюбиться в ваши годы. И я хотел, чтобы вы избежали этого несчастья, потому что ваша благодетельница безумно влюблена в одного молодого человека, живущего здесь, в Париже. При этих словах Джальма обеими руками схватился за грудь, точно ему пронзили сердце одним ударом, и спустил крик дикой скорби и упал на диван, потеряв сознание. Роден несколько минут холодно на него смотрел и затем вышел, чистя по дороге локтем свою старую шляпу и бормоча сквозь зубы. И... — Ладно. — Клюнула. — Клюнула.